В каждом письме к брату Федор подробно, страстно разбирает его драматические и поэтические опыты, советует, поддерживает, предостерегает, но нигде ни словом не поминает о собственных творческих мучениях. В самом конце сорокового года Михаил приехал в Петербург для сдачи экзаменов на чин прапорщика полевых инженеров. Еще в сентябре он познакомил Федора с со своим ревельским другом Александром Егорчем Ризенкампом, приехавшим в столицу поступать в медико-хирургическую академию. Теперь каждую свободную минуту братья проводят вместе, нередко и с другом старшего. Много говорят о видах на будущее, о литературе. Судьбе родных Михаилу нужны деньги. Он решил жениться на ревельской немке Эмилии Дитмер. Но её родители, естественно, против брака с неимущим, бесперспективным инженером. Одна надежда на богатых родственников. И вскоре Михаил уезжает в Москву. Но родственники денег не дали, да ещё и высмеяли его. Поездка в Москву, пишет он Фёдору, сделала мне много вреда. Мне кажется, что я делаю глупость, что женюсь. Но когда я смотрю на Эмилию, Когда вижу в глазах этого ангела детскую радость, мне становится весело. Трудно мне будет, брат, особенно первый год, но что делать, как-нибудь перебьемся. В Петербург он вернулся вместе с братом Андреем. Пора и тому думать о дальнейшем образовании. Успешно сдав экзамены, Михаил, наконец, стал офицером, самостоятельным человеком. Пришло время для новой разлуки, братьев. Накануне отъезда в Кремль Михаил устроил прощальный вечер, на который, кромѣ братьев, пригласил и Ризенкампфа. Михаил читал свои стихи, а Фёдор, радуясь новому сближенію, впервые открылся ему в сокровенном. Прочитал свои ещё незаконченные драмы: Мария Стюарт, Борис Годунов, Житъ Янкель. Рукописи не сохранились. и не были опубликованы. Рано утром 17 февраля 41 года Михаил отбыл в Ревель, оставив на попечение Фёдора Андреева. А 5 августа Достоевский переводится приказом по училищу из кондукторов в полевые инженер-прапорщики с доставлением в инженерном училище для продолжения полного курса наук в нижнем офицерском классе. Получив офицерский чин и обретя, наконец, право поселиться на свободе, вне стен училища, Достоевский вместе с товарищем по классу Адольфом Тотлебеном подыскали себе небольшую квартиру на Караванной улице, близ Манежа. Каждому досталось по комнате, маленький, длинный, похожий на гроб, мрачный и всегда в табачном дыму, но зато по средствам. Частная квартира давала относительную свободу, Но жизнь, казалось, продолжала течь по старому заведённому руслу. То болел Андрей, и старший превращался в няньку и ночную сиделку, иногда к соседу заходил его брат, ничем не примечательный, лет 30, штабс-капитан Эдуард Иванович, тот плебен, большой любитель игры на гитаре и поклонник Глинки. Позднее один из замечательных героев Севастополя, впоследствии герой Шип Бывало забегали то Григорович, то Трутовский. Григорович оставил училище, решив полностью посвятить себя живописи и литературе. Но ну что ж, Григорович имел средства для устройства своей жизни по собственному выбору. Рано лишившегося отца, его пестовали мать-француженка и бабка Вальтерианка, достаточно самостоятельные. Трутовский тоже мечтал оставить училище и поступить в Академию художеств. Даже забегая ненадолго к Достоевскому, он успевал за разговорами набрасывать портреты присутствующих. Григорович же, хотя и учился уже в то время в Академии художеств, заходил к Достоевскому поделиться литературными новостями, познакомился с молодым, только что приехавшим из провинции Некрасовым, кажется, неплохим поэтом, и тот же читал запомнившиеся ему стихи нового друга. Достоевский встречал их холодно. Те и оставили его равнодушным. Делился он с Достоевским и собственными литературными опытами. Однажды прочитал ему свой очерк Петербургские шерманчики. Он, по-видимому, остался доволен моим очерком, вспоминал уже в конце жизни Григорович, хотя и не распространялся в излишних похвалах. Ему не понравилось только одно выражение в главе «Публика шарманщика». У меня было написано так. Когда шарманщик перестает играть, чиновник из окна бросает пятак, который падает к ногам шарманщика. — Не то, не то! — раздраженно заговорил вдруг Достоевский. — Совсем не то. У тебя выходит слишком сухо. Пятак упал к ногам. Надо было сказать, пятак упал. упал на мостовую, звеня и подпрыгивая. Замечание это, помню очень хорошо, было для меня целым откровением. Да, действительно, звеня и подпрыгивая выходит гораздо живописнее, дорисовывает движение. Этих двух слов было для меня довольно, чтобы понять разницу между сухим выражением и живым, художественно-литературным приёмом. Григорович воспользовался советом Достоевского, ввёл в текст живые детали, в том числе и связанные с пятаком. Очерк имел шумный успех. Скоро Достоевский переехал на другую квартиру, в угловой дом на углу Владимирского проспекта и Графского переулка, где и поселился вместе с Ризенкампфом. И эта квартира невелика, но куда светлее прежней. в трёх комнатах сам Достоевский, правда, жил всегда в одной угловой, другие сняты им, едва ли даже меблированы. Платить пришлось побольше, но очень уж понравилось ему здесь. Окно на церковь, и хозяин delikatнейший человек, любитель искусства. Резенкамп сидел дни и ночи за учёными книгами. Достоевский, если бывал при деньгах, В свободные минуты отправлялся в кондитерскую, чтобы почитать последние книжки отечественных записок или библиотеки для чтения. А то случалось, и в библиотеку заходил, брал русских писателей и французов. Дамашним же собранием немецкой литературы, бывший у Ридлкампф, к огорчению Александра Горча, пренебрегал. Великих немцев он давно прочитал и пережил. а дух исцепительной посредственности у Вольте. Зато утешение учёному соседу часами декламировал ему из Гоголя, особенно из только что появившихся мёртвых душ. Новых знакомств избегал, со старыми приятелями встречался нечасто, семейные дома его все обходил, чувствовал в них себя не в своей тарелке. Правда, Ризенкампфу как-то удалось чуть не силой затащить его в семейство немцев, своих петербургских друзей, где в этот вечер собрались художники и писатели. Так Фёдор Михайлович, скромно и незаметно просидевший в дальнем углу весь вечер, внимательно вслушивает в разговоры знаменитостей, вдруг неожиданно для всех разгорячился, плюнул и раздразился по воспоминаниям Ризенкампфа. такой филипикой против иностранцев, что изумлённые гости, приняв его за сумасшедшего, поспешили удалиться. Вот и приучает таких к порядочным домам. Бедный Рзенкамп решил было, что тихий Достоевский питает какую-то неприязнь ко всем иностранцам, и был чрезвычайно удивлён и даже обижен, узнав, что его русский приятель, оказывается, близко сошёлся И его товарищами по медицинской академии из поляков, особенно с добродушным красавцем, человеком большого ума, Станиславом Талевским. Ещё более безуспешными оказались старания доброго и аккуратного Александра Горча приучить Достоевского к порядку и расчётливости, о чём его, кстати, просил и Михаил Михайлович. Ризенкамп приступил к делу с методическим рвением. Но и сколько же разочарований ему пришлось пережить. Ну, ладно, когда у Михаила в сорок втором году родился сын, Федор Михайлович на радостях послал ему сто пятьдесят пять рублей. Эту щедрость добрый Александр Егорыч еще мог понять, хотя и при этом стоил бы оставить и себе хоть что-нибудь. Но вот его друг и сосед снова оказался вовремя, въ добъ современномъ и редкомъ состояніи при деньгахъ видимо расседрился опекунъ дабы побудить опекаемого закончить училищъ Достоевскій позволилъ себе вместе съ Ризенкампфом посетить концерты Листа только что прибывшего въ Петербургъ певца Рубини кларнетиста Бгаза а послѣ Пасхи были они вдвоёмъ и на Руслані и Людмилі балетъ Александринский театр. Все это Резенкамп тоже еще понимал. Однако, когда Федор Михайлович однажды ни с того ни с сего буквально стащил его с постели, посадил в пролетку и повез в ресторан «Лерха» на Невском проспекте, потребовал отдельный номер с роялем и закатил роскошный обед с изысканными винами, Александр Егорович решительно запротестовал. Во-первых, он очень болен, и врачи запретили ему есть что бы то ни было, кроме предписанного, о вине и речи быть не может, а во-вторых, как можно тратить такие деньги черт знает на что, когда чуть не каждый день приходится наведываться к ненавистным кредиторам и ростовщикам заглядывать в ломбард. Но разве можно сопротивляться заразительности, Федор Михайлович? Через полчаса добрый Резенкампф был уже сыт и пьян, уселся за рояль, и тут же выздоровел. На следующее утро 1 июля 42-го года Достоевский уехал в Ревель к брату, по этому случаю и гулял. Но разве это оправдание нерасчетливой траты денег? Сколько раз заставал его Александр Егорыч сидящим на одном молоке и хлебе, да и то в долг из лавки? К доктору Резенкампфу Приходили посетители, главным образом бедняки, так как имени у него еще не было, и частная практика была небогата. Когда доктора не было дома, Достоевский принимал каждого как дорогого гостя, кормил, если было чем, давал денег, расспрашивал, угощал чаем. И чего только не наслушался он от них. У нас, знаете ли, квартира такая, что не заболеть никак невозможно. У нас чижики так и мрут. Из меня бранное слово сделали. Ничто так можно с человеком. Вчера я был счастлив, чрезмерно счастлив. А я, знаете ли, в тихомолочку живу. А оно, знаете ли, чаю не пить как-то стыдно. Ради тона и пьешь. Достоевский вздрогнул, вспыхнул кровь. При дела к лицу бедные люди, горемыки сердечные, самсоны выреные, сколько их в Петербурге по всей Руси. Добротой его пользовались. Денчик Семён не только сам существовал безбедно за счёт недотёп и прапорщика, но и хитрелся за тот же счёт содержать и любовницу-прачку. С большим трудом удалось Александру Горчу разочаровать Фёдора Михалчев, преданным ему человек. и не только в нем, но и в портном, сапожнике, цирюльнике. Впрочем, обкрадывали его, кому только не лень. Бывало, периоды крайнего безденежья затягивались. Как вдруг в ноябре, вспоминает Резенкамп, он стал расхаживать по зале как-то не пообыкновенному, громко, самоуверенно, чуть не гордо. Оказалось, что он получил из Москвы тысячу рублей. Но на другой же день утром он опять своей обыкновенной тихой, робкой походкой вошёл в мою спальню с просьбою одолжить ему 5 рублей. Оказалось, что большая часть полученных денег ушла на уплату за различные заборы в долг, остальное же частично проиграно на бильярде, частично украдено каким-то партнёром, который Фёдор Михайлович доверчиво зазвал к себе и оставил на минуту одного в кабинете, где лежали незапертыми последние пятьдесят рублей. Характер Тихого Достоевского нередко проявлял себя в страстных порывах, азарте, стремлении к риску. В последнее время он увлекся не только бильярдом, но и картами. Если играть было не с кем, играл со слугою Егором. Азарт и доверчивость чаще всего приводили его к горьким разочарованиям. Веселые партнеры оказывались профессиональными шулерами, а слуге, которого уже совсем было готов почитать за приятеля, в скорости пришлось с горькой улыбкой сообщать брату «Егор — вор и пьяница». Хорошо еще встречались и доброжелатели, порядочные люди с опытом, предупреждали бывало — Не садитесь играть, это шулера, знаю, вся прислуга ими подкуплена. Вот неизволители домино, невинная и честная игра. Увлекающийся Достоевский не удерживался, хотелось научиться, узнать, попробовать, и последняя 100 рублёвка спокойно перекатывалась в карман учителя. Ругая себя последними словами, на следующее утро Фёдор Михайлович отправлялся к ближайшему ростовщику делать новые займы под самые злодейские проценты, напивая сквозь зубы «Прости, прости, небесное создание!» В минуты же хорошего настроения предпочитал Варламова «Назаре ты ее не буди!» Игрок, прожигатель, азарт. Да разве же тут азарт? Тут нечто иное, тут мысль, надежда на случай. А вдруг вдруг одним разом, одним махом покончит с проклятой денежной зависимостью от родственников, на свободу и писать, писать. После того, как в 43 в Петербурге побывал сам Бальзак, читающая публика чуть не помешалась на его романах. А почему бы не попробовать перевести прекрасную Евгению Гранде? Да и оплачиваются переводы неплохо. и брату пишет, советует переводить немцев. Имени это не даст, но освободит от нисходительно презрительных взглядов родственников Эмилии. Но Евгения Гранде дала не только деньги, небольшие, кстати. Достоевский слово за словом, фраза за фразой исследовал художественные мысли своего кумира. оттигал закон его воплощения этой мысли, учился находить на родном языке единственно возможные слова, интонации, обороты. Работа над переводом оказалась для него неплохой школой, а главное взбудоражила его до какой-то творческой лихорадки, до состояния, когда либо писать, либо головой в прорубь. Ещё 3 года назад изливал он брату наболевшее скорей к пристани скорей на свободу свобода и призвание дело великое мне снится и грезится оно опять как-то расширяется душа чтобы понять величие жизни теперь же душа расширялась кажется до того предела когда понятие найти исход признанию стало равноценно понятию жизни И при том, в самом даже прозаическом смысле, служба в чертежной инженерного департамента с девяти до четырнадцати, занятия в старших офицерских классах училища до вечера, потом, едва ли не все ночи подряд, наедине с бумагой. А ведь еще откуда-то нужно выкроить время, чтобы не забыть поесть, когда случаются деньги, а когда не случаются придумать, где их достать, есть ли достать уже нигде нельзя и родным написать и в библиотеку забежать и почитать новинки. Напряжённость почти не знающая передышек выводила из равновесия и без того не отличающаяся особой крепостью здоровье Достоевского. Раз проходя вместе с ним по Троицкому переулку, вспоминает Григорович, мы встретили похоронную процессию, Достоевский быстро отвернулся, хотел вернуться назад, но прежде чем успели мы отойти несколько шагов, с ним случился припадок, настолько сильный, что я с помощью прохожих принужден был перенести его в ближайшую мелочную лавку. Насилу могли привести его в чувства. После таких припадков наступало обыкновенно угнетенное состояние духа, продолжавшееся дня два или три. Достоевский. Доведенная до предела впечатлительность, в соединении со все более накапливающейся усталостью, вели свою темную, разрушительную работу. — Служба надоела, как картофель, — жалуется он Михаилу. Видно, немало дней пришлось ему держаться на одном картофеле. Рядом с ним служило человек сорок мелких и покрупнее, старых и молодых, пьяниц и мечтателей, бедных и... и вовсе нищих чиновников, ведошек общества. Зачем вы меня обижаете? Не надо меня обижать. Я тоже человек. Не раз вспоминался ему гоголевский Акакий Акакиевич. Вы вот научились его жалеть, страдать ему, а есть ли влезть самому в его нутро? Неужели там одни мечты о новых шинелях? А вдруг целый мир страстей? возвышенных, тонких, как и у тебя самого. Но у тебя есть ещё и надежды на будущее призвание, а у него их уже нет. Уже, значит, были всё-таки когда-то и у него, но он пережил их, понял, что ничего не ждёт его впереди, кроме однообразной, как картофель службы. Страшно, больно и страшно. В феврале 44 Достоевский пишет прошение об отказе от своих наследственных прав за небольшую единоразово выплаченную ему сумму. Очень уж нужны были деньги. Да, очень. Но обходился же как-то в подобных случаях и раньше. Мысль измучила и сточила мозг и сердце, как быть человеком, христианином. страдать униженным и оскорблённым жизнью и судьбой бедным людям и жить за их счёт, за счёт их скормленных скоту соломенных крыш, плачущих у бескровных грудей матерей младенцев. А 19 октября того же года он окончательно решает разом изменить свою жизнь. Добивается отставки